Увидела она во сне и себя. Она сидит на меже, обнимая своего сыночка. У него черные курчавые волосы и открытый огненный взгляд на Бусардара. Горящими глазами он, как завороженный, следит за дерзким полетом птицы. Сердце мальчик учащенно бьется, мечтая о таких же крыльях и головокружительной высоте. Она и прижимает его к себе и говорит... У всех, кто живет любовью и правдой, вырастают крылья, чтобы мог человек взлететь и объять умом и сердцем целый мир. Вырастут они и у тебя, мой маленький, мой яблоневый цветик, любовь моя бесценная. Но сперва подрасти, стань мужчиной и освети делами землю, в которой почиит твой отец великий набусардар. Вот так. Мой маленький, цветик мой яблоневый, любовь моя бесценная. Конец книги. Июнь 2007 года. Звукорежиссёр Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.